Глава 15. Взрослые, не сговариваясь и уже не обращая внимания на проливной дождь, искали ребенка. Инна кинулась к медпункту, надеясь, что Лена, как всегда, сидит под дверью. Разочарованию не было предела. Медсестра чуть не плакала. За один вечер пережить два таких стресса даже самая закаленная натура не сможет. Надежда ухнула в пятки и сразу забрала все силы. Плечи опустились, голова работала еле-еле, хотелось лечь на кровать и отдаться страданию. Ее постоянно терзал вопрос, как там Сашка? Пришел в сознание или нет? Много ли потерял крови? Не опасно ли для жизни его состояние? С тяжелыми мыслями Инна обшарила все уголки вокруг корпуса, заглянула под каждый мокрый куст смородины, растущий у стен. Она прикладывала ладони к стеклам, чтобы разглядеть, кто находится внутри и нет ли там ребенка. Если в комнате горел свет, люди пугались вытаращенных глаз, смотрящих на них с улицы. А в тех помещениях, где было темно, разглядеть она ничего не могла. В результате скоро бросила это бесполезное занятие. Вода текла по лицу, промочила насквозь легкую спортивную курточку, чавкала в сандалетах. «Так дело не пойдет», — решила Инна и побежала к себе в изолятор, переоделась, по погоде сунула ноги в резиновые сапоги. Летом в Карелии самая правильная обувка. И снова отправилась на улицу. На секунду остановилась на крыльце, прикидывая, куда могла пойти девочка, и вспомнила про дырку в заборе. Михалыч должен был ее днем починить, а если не успел? Она уже завернула за угол, как ей вдруг показалось, что она слышит плач около туалета. Инна бросилась обратно, несмотря на ужас, пережитый в этом месте совсем недавно. Она включила фонарик на телефоне и побежала по узким дощечкам панели, ведущих к строению. «Леночка, ты здесь?» — окликнула она девочку, но услышала только стук дождя по крыше. Инна с опаской открыла дверь и посветила внутри. Никого. Тогда она обошла туалет по периметру, заглянула в соседние кусты, а потом приблизилась к забору. Было страшно. Холод мурашками пробегал по коже, Рука, в которой она держала телефон, дрожала, поэтому луч света все время метался по сторонам. Он выхватывал то мокрые ветки, то коричневые стволы. Иногда на границе света и тьмы мелькала птица и пропадала в пелене дождя. Дорези в глазах Инна вглядывалась в пространство за оградой, но ничего не видела. Вдруг она прислушалась. Со стороны корпуса сотрудников доносились голоса. Обрадованная, что нашли Лену, она бросилась назад, даже не заклопнув дверь туалета. Но уже через несколько шагов поняла, что разговаривают взрослые люди. Причем женский голос громко смеялся. — В лакере горе, они смеются! — захлебнулась от возмущения Инна и в несколько шагов преодолела расстояние до крыльца. Она появилась из темноты неожиданно, возмущенно взмахнула руками, собираясь отправить повариху Валю, а это была она, на поиски ребенка. Но тут сзади на нее навалилась тяжелая туша. Инна взвизгнула, потеряла равновесие и упала на колени. Туша тут же превратилась в веселого и шаловливого щенка кавказской овчарки. Он ткнулся мордой в лицо Инне и облизал шершавым языком. Она передернулась от отвращения. Сердце гулко колотилось в груди от пережитого страха. Нет, Инна любила животных, но не заводила домашнего питомца по одной причине. Он требует много заботы и любви. — Что за... — закричала от ужаса она, пытаясь подняться. — Рекс, перестань! — «Видишь, девушка обижена», — засмеялась повариха Валя, а потом обратилась уже к Ине. «Да он не кусается, он маленький еще, играет только». «Да мне вообще наплевать, маленький он или большой. Ты сама встань на мое место. Я иду из туалета, а на меня несется такая собака Баскервилей. «А кто это?» «Шерлока Холмса не читала?» «Кого?» «Нет». А, -а, а, киношку смотрела. Валя с трудом перехватила поводок у неугомонной собаки, привязала его к столбику у крыльца и заставила щенка опуститься лечь. Сама пристроила свою пухлую мадам Сижу на порог. Вроде бы на улице, но в то же время в тепле. "Чтобы завтра я не видела твоего пса на территории лагеря", отчеканила Инна. Как медик, она имела право запретить привозить животных на территорию лагеря. «Слав, ты слышал, что наша медичка говорит?» «Ага», — из темноты материализовался здоровенный мужик. «Не вопрос. Нельзя так нельзя. Мы на охоту собрались, а перед ней я и завалился к подруге повидаться». Инна видела огонек сигареты, выпущена щелчком в мокрые кусты и чуть не взорвалась от злости. Поварихи запретили курить на территории лагеря, так она кавалера привела. «Поднимите окурок», — тихо сказала она. «Что? Не понял». Мужик удивленно уставился на нее. «Окурок, вы только что его бросили в кусты». «И что? Тебе надо, ты и поднимай». Мужик нагло уставился на Инну и ухмыльнулся. Но то сейчас было все равно, с кем ругаться. Нервное напряжение, накопившееся за вечер, требовало немедленной разрядки. Инна шагнула вперед, но тут же ей перекрыла дорогу Валентина. — Ну что ты делаешь из мухи слона, симпатичная медичка? Я подберу. — Почему ты? Ей надо пусть и для разминки. «Слав, не заводись!» Повариха мигом, несмотря на пухлое тело, сбежала с крыльца, посветив фонариком, нашла окурок и торжественно подняла его вверх. Потом поднялась по ступенькам и важно бросила его в ведро, стоявшее у порога и заменявшее обитателем корпуса урну. Щенок весело тявкнул. Ситуация сошла на нет, но ярость в душе Инны не утихла. Она клокотала в груди, как лава, в проснувшемся вулкане и требовала выхода. Чтобы не сорваться, она резко развернулась и побежала по дорожке в сторону ворот. «Ты их куда несешься под таким дождем?» Услышав слова Валентины, она внезапно остановилась и помчалась обратно. «Вы! Вы!» — крикнула яростно она. «Вы дармоеды! Паразиты! Сидите здесь, хихикаете, а там...» Слезы градом покатились по лицу. Инна схватила шишку и бросила ее в повариху. Та возмущенно вскочила. Щенок затявкал, мужик мигом слетел с крыльца и бросился к Инне. Валентина за ним. Славка схватил Инну за плечи и хорошенько встряхнул. «Ты что несешь, придурочная? Почему мы паразиты?» «Слав! Слав!» — повисла на его руке Валя. «Инна, что случилось?» Повариха оторвала пальцы мужика от ворота Ининой куртки и закрыла медсестру собой. Она обняла ее крепко и прижала к своей огромной груди. «Ну, ну, не плачь. Я слышала о драке и про Сашку знаю. Неужели ты из-за этого так расстроилась?» «Леночка!» «Что?» Кто это? Девочка из пятого отряда потерялась. Как? Валя сделала шаг и растерянно посмотрела на Славку. Это та, которая все на крыльце медпункта сидела? Да, найти ее не можем. Слав, собирайся. Пошли тоже по территории, прогуляемся с Рексом. Может, он что учует. Слезы у Инны мгновенно высохли, в душе затеплилась надежда. «А Рекс сможет?» «Не знаю. Славковым в МЧС работает кинологом». «Что на собаку рассчитывать?» — буркнул мужик. Но теперь на него Инна смотрела уже с уважением. Злость испарилась, будто вытекла из глаз вместе со слезами. «Давайте попробуем. Его на поиск людей натаскивают?» «Ну да. Правда, щенок еще зеленый, его только начали обучать». Да и дождь помешать может. Дождь уже стихает. Все подняли голову кверху и с удивлением увидели, что дождя уже нет. Тучи на небе рассеялись и сквозь вату облаков проглядывали редкие звезды. На улице тоже посветлело. «Есть какая-нибудь вещь этой девочки?» спросил Славка. «У меня нет. Надо воспитателей спросить». Инна побежала вперед, Потом остановилась. Повариха и ее друг стояли у крыльца, не двигаясь, и о чем-то говорили. «Валя, время уходит! Вдруг Леночка в лес ушла!» Славка отвязал поводок Рекса от столбика, перехватил его удобнее и направился к Инне. Но и поиски с собакой не дали результата. Они обижали всю территорию по периметру, навестили дырку в заборе, которую сторож все-таки успел заделать. Леночки нигде не было. Рекс радостно вилял хвостом, тянул на себя Славку. Ему одному нравилось происходящее. Когда они, наконец, выбрались из дальнего угла лагеря и вернулись к клубу, их нагнал насквозь мокрый Алик. Он вытирал ладонями щеки и трясся мелкой дрожью, то ли от пережитого напряжения, то ли от холода. «Нужен план действий. Мы мечемся по территории толпой. Толку от таких поисков нет». «А если потеряем время, пока совещаемся?» — не согласилась Инна. Ее трясло от переживаний. «Леночка, Сашка, Сашка, Леночка...» Эти два слова молотком стучали в висках, заставляя медленно сходить с ума от беспокойства. Она сцепила пальцы в замок и, если бы не было рядом людей, упала бы, наверное, на колени и стала молиться. Крик рвался из сведенного спазмом горла. Инна с трудом сдерживала его, понимая, что ее подступавшая истерика еще больше напугает окружающих. «Все равно. Через пять минут собираемся все на веранде у начальника лагеря». Алик выкрикнул эти слова и пропал в темноте. Валя и Инна переглянулись. Потом посмотрели на Вячеслава. «Я согласен с ним. Я пока тоже никуда не уйду. Мы с Рексом поможем». «Хорошо». Они направились к веранде и уже издалека услышали голоса. Люди постепенно прибывали и вскоре собрались все вожатые, воспитатели, повара и уборщицы, которые вышли на поиски. «Итак, давайте подведем итоги», — предложил следователь. «Девочку на территории не нашли, значит, она выбралась за забор. Она могла пойти по нескольким маршрутам. Как вы думаете, куда?» «Естественно, домой. Дети, когда убегают из лагеря, стремятся к дому». — сказал кто-то. — Я сомневаюсь, — сказала Инна и смутилась, увидев направленные на нее взгляды. Лена никогда не говорила, что скучает по маме. Наоборот, ее рассказы были сумбурные и странные. У меня сложилось впечатление, что ребенку не хватает ласки и любви. Родителям звонили. Повернулся к начальнице Александр Васильевич. — Да, — Мама сказала, что Леночка домой не возвращалась. Все правильно. Она и не успела еще до города добраться. Если девочка побежала по шоссе, значит, кто-нибудь по дороге ее мог перехватить. Следователь набрал номер телефона и минуту отдавал распоряжение. Инна поняла, что он сообщил о возможной пропаже ребенка на пост ДПС, а также в свое отделение полиции. Я считаю. «Она могла еще пойти в лес или спрятаться на пляже», — тихо сказала Инна. «Почему ты так думаешь?» «Леночке в лагере было хорошо. Она, конечно, очень странный ребенок, но домой не стремилась, поэтому ее побег — это всего лишь попытка спрятаться от испуга». «Чего она испугалась?» «Драки. Но детей младших отрядов не было на дискотеке. Начиналась гроза» и воспитатели увели их в корпуса, — засомневался Алек и выразительно посмотрел на Валентину Ивановну. — Да, детей мы забрали, но я не уверена, что Линочка была с нами, — растерянно пробормотала веселая обычная воспитательница. — Все правильно, я сама к вам привела девочку, помните? Инна выжидательно посмотрела на Валентину Ивановну. — Да! — Я отправила ее к детям, а сама пошла стирать носочки в умывалке на улице. «О, ужас!» — воскликнула вдруг она. «Что-то вспомнили?» — в голосах собравшихся людей звучала надежда. Я стояла спиной к корпусу, могла не заметить, как эта любопытная девчонка снова исчезла. Ответила Валентина Ивановна, посмотрела на людей и испугалась. — Нет, вы ничего такого не подумайте. Умывалка рядом. Я слышала, как мальчишки играют в футбол, а девочки скачут по классикам. Я все время оглядывалась. — У вас в отряде только один работник? — сурово посмотрел на воспитательницу следователь. — Нет. Валентина Ивановна еще больше смутилась. — Просто... — К Маше приехал жених, правильно? — закончил за несчастную женщину алек — Да, а Женю днем увезли с аппендицитом. — Хорошо, сейчас некогда разбираться, кто прав, а кто виноват. Надо вычислить, куда могла пойти девочка. — Кстати, а сейчас с детьми в отряде кто находится? — Никого, — еще прошептала Валентина Ивановна и заплакала. — Хватит сырость разводить, — сурово сказала старшая вожатая Аня, которая вернулась вечером из города, куда уезжала на выходной день и застала лагерь в полной разрухе. Отправляйтесь в корпус. Вдруг Леночка уже вернулась и спит в кровати. Как только проверите, сразу звоните нам. Валентина Ивановна выскользнула в дверь и пропала. — Мне показалось, — начала несмело Инна. «Что — Что? Теперь все дружно уставились на медсестру. Когда приехала скорая помощь, «За Сашкой. Я была рядом с ним. Я слышала, как где-то плачет ребенок, но тогда не придала этому значения, слишком ситуация была напряженной». «Точно!» — хлопнул себя по лбу Алик. «Я тоже это слышал!» Если предположим, что это была девочка, получается, она стала свидетелем драки и ее последствий. Она вполне могла спрятаться от страха в лесу. Сделал вывод Александр Васильевич. Придется расширить поиски и вызвать команду МЧС. «Ага, так они и поехали», — засомневался кто-то из молодежи. «Почему не приедут?» — ответил следователь. «Если речь идет о жизни человека, они прибудут в самое короткое время». «А если их еще и поторопить?» «Черт!» — воскликнул Алек. «Инна, у тебя же муж там работает, точно! Позвони ему!» «Он сейчас в отпуске?» — растерялась Инна. Обратиться к Кости за помощью ей даже в голову не пришло. Муж обычно не любил, когда его дергали по пустякам. Но пропажа маленького ребенка не пустяк. Инна схватила телефон и вышла на веранду. Разговор был коротким. К ее удивлению... Костя внимательно выслушал сбивчивый, прерываемый всхлипываниями рассказ жены и обещал помочь всеми доступными ему силами. Итак, давайте распределимся по три человека и пойдем в разных направлениях. Желательно, чтобы в каждой группе был хотя бы один человек, знакомый с местностью или лесом. Инна попала в команду с Михалычем и Аней. Старый сторож, держа на поводке рвущегося в бой полкана, бегом направился к воротам. Девушки двинулись за ним. Инна видела, как и другие тройки пошли к выходу. Справа бодро шагал Алик вместе с поварихой Валей и ее другом Вячеславом. Слева семенили посудомойки Рая и Лиля. Они едва поспевали за следователем и за вожатой Машей. Сзади тоже шли Леша со Светой в сопровождении Клавдии Ивановны, которая знала все грибные места в округе. Начальница осталась на территории, чтобы держать связь с полицией, родителями, скорой помощью и командой МЧС. Не доходя ворот, они услышали громкие голоса и прибавили шагу. Последние метры все буквально бежали. Из-за кустов Не было видно, чем вызваны яростные крики, и это пугало еще больше. Неужели опять случилась беда? Картина открылась неприглядная. С полицейским уазиком происходило что-то странное. В окне со стороны водителя болтались чьи-то ноги. Потом вдруг ноги опустились на землю, а следом появился человек, одетый в плащ-палатку. Он взмахнул рукой и снова исчез в окне. Ноги повисли в воздухе. Инна видела, как следователь побежал со всех ног к машине. Вот он повернулся, жестом вытянутой руки приказал всем остановиться подаль, а сам понесся вперед. За ним рванул и сопровождавший его полицейский. Люди остановились, шокированные новой проблемой. Инна, до посинения сжимая от страха пальцы, стояла и во все глаза смотрела на подъездную дорогу. Казалось, что вместе с грозой на лагерь опустилось горе. Будто это небеса наказывает людей за халатность, безответственность в исполнении своих обязанностей, за лень и расхлябанность. Тут человек вынырнул из салона наружу, выпрямился – дернул на себя дверку, и на асфальт вывалился водитель. Но незнакомец не обратил на него внимания. Он забрался в уазик и... — Не с места! Подними руки вверх и выходи, не поворачиваясь. В его спину между лопатками уперлась дуло полицейского оружия.